Григорий Петрович Данилевский. Книжна Тараканова. Часть первая. Дневник лейтенанта Концова. Не малейшего сомнения, она авантюриера. Его моей Екатериной II. Глава 1. Май 1775. Атлантический океан. Фрегат Северный Орёл. Трое суток не смолкала буря, трепала так, что писать было невозможно. Наш фрегат Северный Орёл за Гибралтаром. Он без руля С частью оборванных парусов уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся? Что будет с нами? Ночь. Ветер стих. Волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного? Засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи. Боже, вседержитель. Дай памяти, умудри, облегчи болеющую и стерзанную сомнениями душу. Я моряк Павел Евстафьевич Концов, офицер флота ее величества Всероссийской императрицы Екатерины II. Пять лет тому назад Божьим изволением удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме. Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильин и Клокачёв с четырьмя брандарами, наскоро снаряжёнными из греческих лодок в полночь 26 июня 1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению. И мне смиренному удалось в то время, прикрывая брандары в темноте с корабля Январия лично бросить во врага первый коленный бранскугель. От бранскугеля попавшего в пороховую камеру вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти и девяноста пушечных враждячных кораблей, фрегатов, галеотов и галер. Мне осталось ничего. Плавали одни догоревшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в воде на Чесминский бой преславный поэт Хирасков, где и мне, незнаемому светам, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки. Вручает слава ветвь, вручает ветвь лавровую. кидающему смерть в турецкий флот Концову. Оны и стихи твердили все на изусть, хотя бывшие в нашей службе на абрандерах англичане, как Маканзи и Дугдаль, главнейшие приписывали себе славу Чесминской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты. к самому победителю морских турецких сил при Часме, графу Алексею Григорьевичу Орлову. На службе мне везло. Жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей. Судьба отвернулась от меня. Статса может запоспешная, хотя вынужденная удаление с родины. Мы радостно жили на славных Часменских лаврах, превознесены и частвуемы всюду французами, венецианцами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, обедному, выпал новый, неожиданный и тяжкий искус. Война ещё длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов после шумных битв, живя в удовольствии на покое при флоте, говаривал: Я так счастлив, так, как будто взят Акиенок живой на небо. Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко, с тех пор как некогда пособил Екатерине в зайти на пристал. Однажды плавая со скадрой в Адриатике. Он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной Горы. Это было в тысяча семьсот семьдесят третьем году. Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снял что надо на берег и переговорил. А на обратном пути в море нас приметила и помчалась за нами староживая турецкая кочерма. Мы долго отстреливались. наших матросов убили. Я, тяжело раненый в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвёзён в Стамбул. Во мне, хотя переодетым в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно рассчитывая на хороший выкуп. Но когда узнаются, думал я, что их пленник тот самый лейтенант Концов. отбранскугеля, которого зажёгся и взлетел на воздух под чесмой их главный адмиральский корабль. Что станет тогда со мной? Глава вторая. Я пробыл в плену около 2 лет. Настал 1775 год. В начале меня держали в заперти в какой-то пристройке Эдикуля семибашенного замка, потом в цепях при одной из 300 стамбульских мечетей. Дошёл ли туда на самом деле слух, что в числе пленных у них находится концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу. Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из за железной оконной решётки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом словенин, болгарин из Габрово. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере. хвалил мусульманские обычаи и нравы, превозносил могущество и славу поди шаха. Возмущенный этим я упорно молчал, потом стал спорить, чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил. Мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие. Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял. Начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепись меня, однако, не снимали. Сам веруотступник, учитель мой по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил: "Прими ислам, будет тебе вот как хорошо. Цепи сними, смотри, сколько кораблей поступишь на службу, будешь у нас капитаном пошой". Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей и близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого, рокового раздумья. Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую концовку. Я сиротой в офицерском чине прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власиевной и тоже концовой. У бабушки по близости города Батурина были богатые соседи по деревне Ракитины. Отставной бригадир вдовец Лев Иракльевич и его дочка Ирина Львовна. То да всё езда в Ракитинскую церковь, потом в Тамышние хоромы, свидания, прогулки, ну, молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстные, неудержимые. Ирэн, пленительная, смогла и с пышными чёрными волосами стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку, Иран дивно играла на клавиордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето. Дорогие памятные дни. Одно из моих писем Киран к несчастной случайности попалось в руки ее отца. Был ли Рокетинг дочки не в меру строг и суров? уговарил ли ее отказаться от меня про меня в преданного и верного ей человека на иного? Только горько и тяжело о том и вспоминать. Была осень и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в Ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Озаряженный ливрейный лакей подол бабушке привезённый им от ракитичных запечатанный пакет. Сердце моё так и ёкнуло. Причувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ. Простите, мол, матушка Ографена Власиевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож. Писал бригадир Ракитин. Но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем кроме означенного друзьями. и желаем вашему крестнику и внуку найти стократ лучшую и достойнее его. Сорозило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу. Присеклось, дорогое чаямое счастье. Гордецы богачи свойственники Разумовских, ракитины. Безжалостие презрели не богатого, хоть и коренова, может быть древнее их дворянина. Спесь и знатность родства близкого ко двору бывшей императрицы взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь в Афрейлины, в высший свет. Бог с ними. Твердил я, как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки. День был пасмурный, сорвался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, ограничившему с Ракитинской усадьбой, и носился там по полям и о пушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и с садом из леса подошёл к окнам оришаной комнаты. Что я пережиствовал в те мгновения? Помню, мне казалось, стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, и мы уйдём на край света. Безумец, я надеялся её видеть, с нею обменяться мыслями на болевшем горе. Брось отца, брось его, шептал я, вглядываясь в окна. Он не жалеет, не любит тебя. Но тщетно. Окна были темны, и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен мне сообщит ли о себе какую вестьи. Посылал ей тайно и письмо. Ответа не было. В одну ночь я решил убить себя у окна Ирен. Ухватился даже за пистолет. Нет. решил я тогда, зачем такая жертва? быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю. Может быть, и впрямь нашёлся счастливый соперник. Позже я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увёз дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Аку, где некоторое время её держал под строгим присмотром. Глава третья. Бабушку не менее меня поразило моё положение. Она спустя неделю призвала меня и объявила: "Твой rival, соперник, тобой угадан. Это дальний родич из Ракитинох, князь и камергер. Я узнала стороной Павленко". Его нарочито выписали. Он у них гостил во время твоих исканий и помог ему уехать без следа. Забудь, мой анж ангел Ирено. Она, очевидно, в батишку, горгачка. Утешишься, даст Бог, с другой. Я сам был обитчев и горяч. Бабушка права, мыслил я, решаясь всё бросить и забыть. Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку. Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытого одного любителя переписанный для Ирен и ей не отданный гимн из Эфигении, новый тогда еще неигранный оперы Глюка. Я со слезами сжег его. После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что больше не увидимся. А графина Власиевна в тот же год без меня простудилась в Гавеев в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как белинка в поле. Покинув концовку, я некоторое время скитался в Москве. где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге всё допытываюсь о родющих Ракитино, живших за Окой. Всё надеясь ещё перекинуться вестью с Изменница иран. Никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск ещё не кончился. Я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать? предпринять вести с юга из за моря между тем наполняли в то время все умы было начало турецкой войны счастливая мысль меня озарила я обратился в коллегию морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды мне помог граф Федор Орлов давший рекомендацию графу Алексею Командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в специи под наварином и честной. Ариша, Ариша, что сделало ты со мной и за что? – твердил я. Боже, когда бы скорей конец жизни! Но смерть не приходила. Вместо того, я был схвачен и после славный час мой попал в долговременный плен в Стамбул. Навещавший меня мулла становился всё ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. Я в шутку склонял его для компании отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной, и сам для этого пил. Мой учитель, делать нечего, в угоду мне стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, России и иных делах. Однажды это было ещё в половине лета 1774 года, в то время как мой азин с вышки звал к вечерней молитве народ, Мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня: "Знаю ли я, что в Италии проявилась неожиданная и опасная соперница царствующей нашей императрицы Екатерине, могучая претендентка на российский престол?" Я был удивлён и некоторое время молчал. Мула повторил сказанное, на мой вопрос: "Кто эта претендентка?" Он ответил: "Тайная дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны". "Это вздор", восклицал я. "Бессмысленная сплетня ваших базаров". Мулла обиделся. Его глаза сверкали. "Не сплетни, читай", сказал он, вынув из халата истёртый листок у Трёхской газеты. "Лучше подумай, что ждёт твою родину". Сердце мое, преданная великой правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что Мула был прав. Сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая, называвшая себя все российской княжной Елисоветой. Претендентка по слухам собиралась в ту пору к султану. искать защиты своих прав в его армии воевавшей с нами на Дунае. Мула посидел и вышел, поглядывая на меня. Указанные вести сильно опечалили меня. Как, рассуждал я, судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачёва, о котором я слышал в плену. Турком являлась ещё и эта помощь. Тот разорил Жок и обезодолил Поволжье. Это собирается пустить огонь и смуту с юга. Я выходил из себя, шагая из угла в угол по тюрьме. Я стал у окна, схватился за его решётку и, потрясая её, готов был грызть железо. Крыли я мне, крыли я, молил я Бога. Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыня графа Орлова, все ему передать. И совершилось по моей мольбе в те дни чудо, не забыть мне во век испытанного. Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить какой-нибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив одно глиняного кувшина, вырванное из стены, полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил камень задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи и ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было. освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата Муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений. Господь правящий сердцами избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне по-прежнему, попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать Мулле, что внял его мудрым наставлениям и что готов перейти в ислам. Он пришёл в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хёском, что совсем охмелел и начал дремать. Я не переставал его подчивать. "Нет", повторял он, Не могу не пропустить бы молитвы, заметят, донесут. Да я ему ещё налил. Он лукаво щурясь и грозя, опорожнил ещё кружку, скоро зашатался, прилёг и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит. Снял с него туфли, расписанный халат и челму. оделся в них. Он лежал как убитый. Мы были с ним почти одного роста. Борода в заточении у меня отрасла большая, как и у него, была только светлее. Боже, неужели, думал я в радостном содрогании. Неужели свобода Надвинув на глаза огромную белую челму и набожно склонясь, я тихо с щётками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы и сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили. Шум улицы меня смутил. Я было растерялся, но оправился. Не спеша добрёл я до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и ещё более склонясь, молча указал на один из блестеявших давно мною из окна намеченных иностранных кораблей. То была готовая к отплытию одна из торговых французских шкун. Я узнал её по флагу. Глава четвертая. Бравый смуглый красавец француз, командир шхуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к оей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил: "Не концов ли? Почему вы так думаете?" Спросил я в тревоге. О. "Я бы желал", ответил он, "чтобы это было так. Храброго концово мы все жалели и справлялись о нём. Я был бы счастлив, если бы мог ему служить". Делать нечего. Я решился назвать себя. Капитан очень обрадовался. Он свёл меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой. и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шкуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика спустили обратно где-то на пути. Мула очевидно долго спал, погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок платье мулы, в котором я бежал, по неволе должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль. От капитана шкуны я между прочим по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции. а у турецких берегов в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть, я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок. Я настаивал на своем. Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данный мне суде. Я степенным ступил на берег Арагусской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе. Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ, её многочисленной свиты. Эти господа сперва меня одечились, смотрели недоверчиво, но узнав, кто я и предупрежденные, что радуюсь своему спасению, я немедленно направилась к каскаде графа Орлова, они охотно без стеснения стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у неё аудиенцию. Но кто же она и где до сих пор проживала? спросил я у свидских книжны она родная дочь вашей покойной императрицы или советы от её тайного брака с графом разумовским отвечали мне в детстве была увезена границам персии потом под чужими именами проживала в келе берлине лондоне и в других городах В Париже именовалась принцессой Азовской, мадам де Азов, а в Германии и здесь в Рагузе именуется принцессой Пинеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елисавета вторая, кровь великого Петра. Немецкие и иные принцы сватались за неё. Французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всяческую поддержку. Смутили меня эти вести. Киль, Берлин, думал я, Киль в Гольштине. Он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра, бывшей там замужем Анны и Елизаветы, выписавшей себе оттуда наследника Петра III. Неужели в Петербурге этому не придают значения? И что у нас предпримут, если узнаются о такой претендентке? Поляки меня повели к графине Пениберг. Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудлся, припомадился, заявился. Меня радушно встретили в доме графини. Её Гов маршал барон Корф ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся. Просторная комната была обита голубым штрафом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я помниться, раздались шаги и веселый сдержанный говор. В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядной свитой. После я узнал, что это были... знаменитый в то время её близкий друг князь Радзивилъ прозванным пани коханку в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами. Рядом с ним его сестра, красавица графиня Моравская и княгиня Сангушко. За ними в понцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий, глава сплотившейся против нас польской конфедерации. Подоль, надменный и богатый староста Пинский, граф Преждетский. Возле него влиятельные из молодёжи конфедератов Рубака и Довелист Черномский, и несколько известных Радзивиловских офицеров. Потоцкий и Преждетский были в лентах и звёздах. Княжна, как я приметил, была одета в тафтяновом паливом с золотом платье рота амазонки. с флёровой поверхнею, выкладкой в белый круглый шляпе с чёрными страусовыми перьями, в розовой мантилии, отделанной по краям бландами, с крошечными в дорогой оправе пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом. Польские гордые магнаты говорили княжне: "Ваше высочество, а когда она садилась перед ней стояли и на ее вопросы отвечали так низко пригибаясь будто остановились на коленях не скрою меня поразил вид княжны я видел перед собой в полном смысле обворожительную красавицу лет двадцати трех четырех роста выше среднего статную из себя стройную сухощавую с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у неё были карие, открытые и большие, а один слегка чуть заметно косил, что придавало её оживлённому лицу особое лукавое выражение. Но что главное, Я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елизаветы Петровны, и взглянув теперь на княжну, нашел, что она спокойницей значительно схожа. Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке. И, кончив церемонный по этикету приём, взглядом отпустила свою Свету, а мне указала на стул. Мы остались наедине. Глава 5. После некоторого обмена мыслями мы говорили по-французски. Причём у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания. Оба мы в понятном смущении замолчали. Вы русский офицер, моряк, спросила меня княжна: "Так точно ваша ваша светлость?" ответил я, не зная, как был должен её именовать. Мне известно, вы отличились. Ваше имя прогремело при чесме. продолжила Анна. Вы наконец так долго страдали в плену. Я смешавшись молчал. Она тоже. Послушайте, проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный, грудной голос. Я русская княжна, дочь вашей когда-то любимой императрицы. Не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я по крови и по завещанию её единственная наследница. Но у нас гниние царствует, решился я возразить. Не менее всеми любимая монархиня, великая Екатерина. Знаю, знаю. Перебила княжна. Могучая и чтима народом ваша нынешняя государыня, и не мне, слабый, всеми брошенный, оторванный от царского дома и от родины, вступать с ней в спор. Я первая преданная ей раба. Чего же вы ищете? Ждете? – спросил я удивленно. Защиты. И уважение моих прав. Простете, возразил я, но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права. Вам доказательств? Вот они, произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой обделанный серебром и черепахой баул. Это завещание моего деда Петра I, а это духовное моей матери или советты. Книжно развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел. Но это копии, притом в переводе, сказал я. О, ха, будьте спокойны, подлинники в верных руках. Не могу же я возить с собою такие документы, а рисковать Мало вам этого возголините, проговорила полуоборотясь принцесса. Она указала на простенок над софой, на голубом шёфие обоев напротив огня, у которого мы стояли, висели два больших в круглых рамах портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государеню Елисавету Петровну с небольшой короной на голове, другой, стоявшую против меня к книжну. Не правда ли, схожи, спросила она, выглядываясь в меня. Э, сходство есть, это правда, ответил я. Я это заметил и два лошёл и увидел вас. Позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет? В этом году в Венеции знаменитый Пячети снимал портрет моего жениха, князя Радзивилла, при этом у просили сняться и меня. Дивное событие, произнёс я в невольном смущении. Является невообразимое: встают из гроба мертвецы, За Волгой давно в Яве похоронен император Петр Третий, здесь никем не жданная и не гаданная дочь государыни Елизаветы. Не смешиваете меня с Пугачевым, возразила слегка покраснев княжна, хотя он и выдает себя за императора чеканим монеты с надписью Редивиус Эт Ултор, воскресший мститель, но он пока. Лишь мой в том крае наместник. Как удивился я. Так и вы подтверждаете, что он самозванец. Не спрашивайте, кто он, загадочно ответила княжна. После узнаете обо всем. Еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города: Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю. Бог ему судья. Но я действительно дочь императрицы Елизаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра III. А кто же ваш отец? Решился я спросить. Княжна помолчала, нахмурилась. Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах, оно темное для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли, хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место из страны в страну. Это очевидно знает граф Шувалов. Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись. Как же увидели графа Шувалова где? Изумился я, вспомнив, что некоторые по слухам и его считали её отцом. Это было на водах в спа. Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике, я не могла отказать. ошёл в комнату полный ещё замечательно красивый, богато со вкусом одетый пожилой человек. Он явился под вымышленным именем. Говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения, и было очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это Бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущён, не знаю. Не мне согласитесь это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие тайну. Княжна смолкла. Молчал и я. чьей же защиты, чьей помощи ищете вы? Решился я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями. Глава 6. Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла её, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно. Готовы ли вы мне пособить? спросила она решительно в ответ на мой вопрос. Я не нашёлся, что ответить. Готовы ли вы оказать мне в случае надобности вашу поддержку? Какую? Вот, видите ли, если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной произнесла медленно и с уверенностью княжна. Я готов сделать для неё всё. Отдам ей север с Петербургом, Балтийскими провинциями и со всей Московской областью. Себе возьму Кавказ, вообще Юг. Я люблю Юг и часть Востока. О, ведь я буду с ветачтить мирный раздел, буду всем довольна, населю и устрою мои родовые страны. Увидите, я мастерица. И, разумеется, прежде всего восстановлю Украину и Польшу. Ведь вы украинец, не правда ли? спросила она, заглядывая мне в глаза. И я жила в детстве на Украине. Если же Екатерина заспорит, проговорила она, сдвинув брови. Мне остаётся добывать мои права силой. Я собираюсь в Стамбул к султану. Он ждёт меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины. И я ей отплачу. При этом многие мне помогут, в том числе и все недовольные, например, командиры с кадры Орлов. Что скажете о нём? Да Орлов? спросил я с нескрываемым изумлением. Да, он. Удивляетесь? помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна. Ах, как об этом вы думаете? Не могу ваше светлость не высказать крайнего сомнения, ответил я, ведь это Детские грёзы. На чём вы основываете возможность со стороны графа, такой, извините, измены? Измены? вскричала, вспыхнув книжна. А, спросим вам простительно. Вы были в плену, многого не знаете. Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахивая веером. Волест из значения Орловых паллей, продолжала она. Входит в силу их тайные непримиримые враги Панины, любимец императрицы Григорий Орлов, да будет вам известно, заменён другим. Он в огорчении прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Донаев в Петербург. Но его не допустили ко двору и сослали в الريль, удивляйтесь. Знайте более, ваш начальник, граф Алексей Орлов, обиженный за брата не скрывает своих чувств, готов отомстить и без сомнения может быть очень полезен. Видите ли, какие новости. Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест. Манифест о чем? Если Орлов решит стать на мою сторону, я предлагаю ему объявить в эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои права. Но это невозможно, простите, пытался я возразить. Ваш поступок смел, но не обдуман. Почему? удивленно спросила княжна. Недовольные ищут возмездия, забытые, брошенные отплатой. Это общая участь. А что обиднее пренебрежение прежних всеми признанных заслуг? Ведь орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана троном. Княжна встала, прошла ся по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ни что казалось не могло её разубедить. Мне стало ясно, что эта избалованная, своенаравная и подобная раскалённой лаве под пеплом женщина могла своей смелостью помериться с любым из отчаянных мужчин. Вы сомневаетесь? Удивлённый Нервно вздрагивая, вскрикнула она. "Спрашиваете, почему я так верю в успех моего дела? Неужели не знаете? Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники. С некоторыми я уже давно переписываюсь. Но вы первый русский таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле. Я этого не забуду. Этим дорожу". Вертя я выйду из ничтожества. Тьма рассеется. Разве вам не известно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой ещё свирепствует ужасный кровавый бунт? Ваши войска дурно одеты и ещё хуже кормится. Все недовольны. Робщют. Уже ли вам, лейтенанту русского флота, эта новость? Да, народ обрадуется мне, а войска встретят прирождённую русскую книжну или совету вторую с торжеством, как когда-то встретили Екатерину. Меня возмущало это ребяческое слепое легкомыслие. Пусть так. "Ну, говорите ли вы по-русски?" решился я спросить. Княжна смутилась. "Не говорю. По невеле забыла", ответила она, закашлявшись. "В детстве, в 3 лет меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть не отравили. Оттуда в Персию, я жила у одной старушки в Испании, и с ней уехала в Багдад, где по-французски меня учил некто Форнье." Где тут было помнить родной язык? Я сидел с потупленными глазами. И разве Дмитрий Царевич, признанный всейю Москвойю, говорил по-русски? Надменно спросила меня принцесса: "Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь." Дмитрий говорил с малорусским акцентом, ответил я. Но зато ведь он и был самозванец. Грандио! Вскричала и с новым кашлем рассмеялась принцесса. И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова. Принцесса откинулась на спинку кресла, багровые пятна выступили на её щеках. Дмитрий был настоящий царевич, проговорила она с убеждением. Да, настоящий царевич, спасённый от убийц году нова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда данного мне в Сибири. Вы этого не знали? Подумайте получше. О, сеньор Канцов, говорите, ваши сказки другие, мне они мне знакомы и на чужбине, с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах, но я отказала. Он вечный враг России. Меня признают, слушатели, должны признать. Заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь. Я верю в свою звезду, и потому вас смело избираю своим послом к графу Орлову. Не требую точчас ответа. Подумайте взвесь мои слова и скажите ваше решение. Первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине. Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, сберегла и послала мне судьба. сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена. Глава 7. Что это? Кто она? Самозванка или впрямь русская великая княжна? рассуждал я в неописанном смущении, оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ её свиты. У крыльца я приметил нескольких осёдланных, убранных в бархат и перья верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую в кругу близких на белом красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы. Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал, как мне, в виду моей присяги и долга службы, поступить с предложением загадочной княжны. Однажды ко мне зашел ее секретарь, Черномский. Это был молодцеватый, изысканно разряженный лет сорока человек, некогда богач, дюELISTы Волокита, промотавший состояние на карты и дела Конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен и вкратце по слухам служил княжне будучи в Нея, в тайне в Люблин. В разговоре они он пустился в похвалы её великодушию и отваге, клятвоинно подтверждая сведения о её прошлом и возобновил просьбу помочь её делу. Дочь «Да я же она дочь, кто её отец? спросил я довольно резко. Вы говорите столько в её пользу, но нужны доказательства, ведь это всё так сомнительно. Черномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот заветный, распомаженный по моде в женских бриллиантовых серьжках Ганимед княжны был на румянен. Какие сомнения, Боже, да её отец помилуйте, разве сомневаетесь, граф Алексей Разумовский? произнёс, овладев собою тонкий дипломат. Извольте, пани лейтенант, я вам подробно всё сообщу. Видите ли, у императрицы Елисаветы от тайного брака с графом было несколько детей. Всё это басни, этого никто не знает в точности, ответил я. Разумеется, дело щекотливое и держалось в большой тайне, продолжал Черномский. Вы правы. где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети и кто из них жив неизвестно. Княжна же или Софья-то, ребенком двух лет была увезена к родным Разумовского казакам Дороганов. В их украинское поместье Дорогановку, которую народ землики новых богачей окрестил по-своему второкановку. Садица мать, а за ней приближённые, слыша такое имя в шутку прозвали девочку Тёму Тараканской княжной. Её сперва не теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с её переездами, её потеряли из виду и наконец о ней забыли. Слово Таракановка заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое, моё собственное далёкое детство. Родной хутор Концовка и покойная бабушка, Агафёна Власиевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе. А в чудном случае с Лёмишевским пастухом, недавно ставшим испевчего Алёшке Розума, графом и тайным обвенчанным мужем господарыни о вошествие на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед и Ракли Концов, сосед Разумовских по селу Лемишем, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах. Вспомнил я при этом и еще одно смутное обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Баториным, резиденцией гетмана Кирилла Разумовского. Был тихий летний вечер. Мы разговаривали из открытой коляски в стороне от дороги, в сумерках виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хаты и ветряных мельниц, а над вербами и хатами верхушка церкви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо как бы про себя вдруг произнесла тогда: "Тараканчик". "Что вы сказали, бабушка?" спросил я. "Тараканчик, что это?" "А вот что, Мон-Анш-Павлинка", ответила она. "Здесь когда-то в этом вот селе обреталась одна секретная особа." Примиленькая, полненькая и белая как булочка дитя. Только недолго пожила оно и куда делось неведомо мам. Кто же она? спросил я. Красная шапочка. В полголоса ответила бабушка. Видно и ее тьму тараканскую книжную. Как в сказке съели злые бессердечные волки. Больше о графе на власиевна не говорила, и я ее не расспрашивал, считая, что и впрям девочку съели волки. Теперь мне ясно вспомнилось и эта зеленая в вербах таракановка и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить. Что же решаетесь, паня? спросил меня Чарномыски, видя, что я задумался и молчу. Объясните, ответил я, какой именно услуги желает княжна от меня. Одного, паня, лейтенант, одного, проговорил, вставая и низко кланяясь в карачи вы посол. Отвезите графу Орлову письмо ее высочества. В этом только и просьба. И скажите графу, как и где вы видели всероссийскую княжну Елисавету, и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест. От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее. Черномский вынул и подал мне пакет. Только в этом и просьба. Повторил он с новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими серыми умоляющими глазами. Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа, а как он решит, это уже его дело. Извольте, сказал я. Не знаю, кто ваша княжна, но её письмо я в исправности передам графу. Подождав попутного корабля, я ещё раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника данного княжне князьям Родзивиллам. Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Смасбродный и расточительный князь, влюблённый в книжную, давно на неё сарил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошёл себя. Долго пировали, драгоценные вина лились, гремела музыка, стреляли в саду пушки и был сожжён фейерверк в тысячу ракет. А в конце волшебного с маскарадом и танцами пира он и коханку вдруг объявил, что танцы должны длиться до утра, и что с зарёй все пирующие для прохлады увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не на колясках, а на санях. Гости утром вышли на крыльцо. Все ближние улицы действительно были белы, как с зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью, и весёлая шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку действительно развезена по домам на санях. Я уехал, ломая голову над вопросом, действительно ли княжна, дочь покойной императрицы Елисаветы, И верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку? Сколько я помню, выражение её лица в нём, особенно в глазах, мелькали какие-то чёрточки, что-то неуловимое, как бы некое чуть приметное колебание, и в то же время что-то похожее на надежду. Взяв сведения о ней и её письмо, Я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторой жалостью к ней, как к женщине.